Прошла неделя. Отец не появлялся. Мама говорила, что он в Гётеборге, с Лейфом и тем Нариком. У них там какие-то дела, и она не знает, когда он вернётся. Я освободила комнату и перетащила всё к Роберту. Может, на время, а может, на всю зиму. Отец потребовал все ключи, сложил там свои товары или не знаю что и запер дверь. От матери помощи не дождёшься. Она всегда принимала сторону отца, не знаю уж почему. Скорее всего, из страха, а может, это такая любовь вывихнутая, как и всё у них. Беда в том, что Роберту было очень плохо. Его угнетало постоянное присутствие в доме каких-то неизвестных уголовников. И к тому же эти новые очки Он и в самом деле в них ничего не видел. В понедельник он объявил, что в школу больше не пойдёт. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, до конца полугодия. Что я там буду делать, сказал он. Я же всё равно ничего не вижу, и у меня голова окружится в этих очках. Лучше добровольная слепота. И никакие мои уговоры не помогли. Классный руководитель Наверняка сообщит в социальные службы, ты же сам понимаешь, какие могут быть последствия. Безнадёжно. Ничто не могло сломить его упрямство, и у меня тоже не было сил его убеждать. По большому счёту, он прав. К тому же я ужасно устала, и тот остаток энергии, который ещё сохранился, надо было беречь. Потом, когда мы сделаем что-то для Водянова, займусь вплотную Робертом. Всю неделю мы с Томми ломали голову, старались что-то придумать. Планы отвергались один за другим. На звероферме опять кипела работа. Готовили следующий убой норок. Там все время толклись люди, а по ночам спускали с цепи сторожевую овчарку. Томми специально несколько раз проходил мимо. Во дворе всё время стояли машины. Они, по-моему, водят туда экскурсии, сказал Томми. Показывают Вадиново. Всё время подъезжают и уезжают. И братан каждый вечер туда мотается. И наверняка мучают его, подумала я. Медленно убивают. Просто так, потому что им это нравится. Они так устроены. Есть же такие сволочи. А может, есть ещё какая-то причина? Контрабандные сигареты, водяной, отец Лейф, этот противный Нарик, другие тёмные личности. Может, всё это как-то связано друг с другом, и мы просто не понимаем, как. И стоит только потянуть за одну ниточку в этой сети, и всё пойдёт наперекосяк. Мне всё же удалось выведать, что хранит отец в моей комнате. Я открыла замок отмычкой, из тех, что мне дал профессор. Штабеля сигаретных блоков на полу, сотни, не только те, что он купил на звероферме, и не только датские, немецкие, и ещё какие-то. Наверное, у него был и другой источник. Сигарет было куда больше, чем он сам мог продать. Похоже, хочет создать какую-то базу или склад, поставить торговлю на широкую ногу. На кровати лежала дюжина видеобоксов с наклейками видеопрокатной фирмы в Хальмстеде. Странно, но я почувствовала что-то вроде облегчения. Табак... и украденные видеомагнитофоны. Я ожидала худшего. Хотя одна хорошая новость, за вхозу стало лучше, так сказал ЛГ на физике. Он вышел из комы и оставлен в больнице для наблюдения. Повреждены шейные позвонки, так что несколько месяцев ему придётся носить ортопедический воротник. Но врачи уверяют, прогноз хороший. По-моему, всем стало легче. Ребята ходили и беспричинно улыбались друг другу. Герардо всё же взяли, и для меня это было не менее радостной новостью. Говорят, его нашли на пустующей даче, принадлежащей каким-то знакомым родителям Педро, и решили принять самые суровые меры. После Рождества отправить его в интернат для малолетних преступников. Тёрма ему не грозило, несовершеннолетний. И из школы, и его, и его шестёрок исключили. Педро Сулы кажется временно, но всё равно огромное облегчение. У меня уже не было сил всё время чего-то бояться. Может быть, Джессика и права. Теперь полицейские размотают весь клубок. Нам ученикам никто ничего не сообщал, но ходили самые разные слухи. Кто говорил, что они взламывали виллы на побережье, другие утверждали, что Герард со своими подручными поджёг молодёжный клуб в городе. В общем, никто ничего толком не знал. Теперь, когда все шатнулись от Герарда, стали замечать и меня. В четверг после физкультуры мне ни с того ни с сего помахала Джессика. Она, как всегда, стояла перед зеркалом в раздевалке и поправляла причёску. Придёшь послезавтра? Куда? Ты разве не получила приглашение на Хэллоуин? Похоже, она говорила искренне. Или кто её знает, притворялась, но здорово. Я думала, кто-то спутал шкаф. О чём ты? Это же последняя наша осень в школе. Осталось одно полугодие, а потом разойдёмся, кто куда. Надо держаться вместе. Это важно, тем более без Герарда и его банды. За вхос ведь мог умереть. Она достала из сумки спрей, стряхнула и нажала на кнопку. Над головой задержалось маленькое туманное облачко. Будет очень весело, обещаю. Мы целый месяц готовились. Даже маскарадные костюмы будут, как в Штатах. Сестра Ловиса там была по обмену, приехала в полном восторге. О Томми будет Вообще-то её мать сказала, что не должно быть слишком много народу, но думаю, можно кое-кого пригласить и из параллельного класса. Кроме объявленных лупухов само собой. Она придирчиво осмотрела себя в зеркале, достала из кармана джинсов бесцветную помаду и намазала губы. Для неё быть девушкой это профессия. «Хочешь?» — она протянула мне помаду. «В это время года губы пересыхают, просто ужас!» Я взяла маленький тюбик, провела пару раз по губам и вернула. Все девчонки в классе так делали. Своего рода знак дружбы и принадлежности к одной касте. Будто потерла губы с теориновой свечой. «Выгляжу просто жутко», — пожаловалась Джессика, упершись в зеркало чуть не носом. «Не понимаю, что за напасть? Я же даже не курю. И шоколад перестала есть». «Угри еще хуже рака». «Так ты придешь?» «Если Томми будет». «Я должна спросить Лавису. Мы с ней все решаем вместе». Она сунула помаду почему-то в лифчик. У меня появилось чувство, что меня подкупают. На следующий день рано утром позвонил Томми. Сегодня на ферме никого не будет. Откуда ты знаешь? Я там был вчера вечером. У них протекает цистерна с аммиаком. Сказали, есть опасность газообразования. Попозже придут из коммунального управления, посмотрят и решат, что делать. А работникам дали выходной. Он дышал, будто пробежал 100-метровку. Ещё что-то случилось. Да. Улуфа выписывают. Братан говорил с ним по телефону, когда Йенс ушёл в подвал спустился, чтобы никто не слышал, а я встал за дверью. В общем, я не всё понял, но, по-моему, они собираются опять его куда-то перевозить. Куда? Откуда я знаю? Они мне разве расскажут? Боятся, что его найдут и пойдут вопросы. Уже слишком много народу знает о его существовании, и его перевезут, и сигареты. Думаю, это наш с тобой единственный шанс. Значит, он ещё жив. Похоже, да, но времени совсем мало. Позвони в школу, скажи, что заболела, и сразу приходи. Я спустилась в кухню, прислушалась, как братик возится теперь уже в нашей общей комнате, как мать храпит в спальне. По местному радио передавали новости об утечке аммиака на анорковой ферме, ни слова. Значит, опасности для жизни всё же нет. Томи сидел за рулём их ржавого пикапа и махал мне рукой. Обычно пикап стоял с ключами в замке, на тот случай, если кому-то понадобится что-то довести из гавани в деревню или наоборот. Йенс и братан вышли в море, сказал он. Не успела я забраться на сиденье. Почему бы не воспользоваться этим друндулетом? Если они и собираются его перевозить, то не раньше вечера. Похоже, нам повезло. А если ещё кто-то нас увидит? Там никого нет. А коммунальщики всё равно должны дождаться Йенса. У него ключи от зверофермы, а они туда без него не попадут. Я посмотрела на море. У самого горизонта маячил рыбацкий баркас. Он ушёл на запад. И что мы будем делать? То, что собирались, что уже ещё. В зеркало заднего вида я разглядела в кузове резиновую лодку и насилки, такие раздавали бойцам гражданской обороны. На дна ми нарезали круги чайки. В кабине было очень душно. Я открыла окно и даже не услышала а увидела, что они непрерывно кричат, открывают клювы, но из-за ветра ничего не слышно, как в немом кино. Вдруг мне показалось, что чайки парят неподвижно, а кружится все небо. И море, похожее на чашу с расплавленным оловом, тоже не стояло на месте — Она раскачивалась и трепетала, уплывая к горизонту, как гигантская сверкающая медуза. Интересно, как выглядит наш мир, если посмотреть на него глазами Водинова. Звуки, например, наверняка кажутся ему очень громкими. Странное эхо отражается от стен и предметов. Звуковые волны распространяются быстрее, чем в воде, зато не так далеко. В море, если опустить голову в воду, можно за несколько километров различить тарахтение лодочного мотора или пронзительный писк эхолотов. Но звуки как бы смягчены, не режут уши. И свет в море преломляется по-другому. там больше зелёного, голубого и чёрного, а на большой глубине все цвета вообще исчезают. Более светлые тона, как, например, белый, жёлтый и оранжевый, можно встретить только у самой поверхности. А может он этого и не знает? Может, он живёт ночной жизнью и, скорее всего, на сравнительно небольшой глубине или какие-то неведомые течения занесли его к нашему берегу из совсем других морей. Легко представить. И как же его, наверное, мучает дневной свет. Наверняка он почти ничего не видит или видит всё не резко и в тумане, как мой братишка без очков. Скорее всего, глаза его устроены так, что не различают цвета, когда он не в море. Вполне может быть, все цвета кажутся ему оттенками серого, как полному дальтонику. И что это за существа, думает он, что это за странные создания, которых я вижу перед собой? И почему я не могу шевельнуть ни рукой, ни хвостом? Двери открываются и становится невыносимо светло, хотя двери. Он же вряд ли понимает, что такое дверь. Видит только, что свет преломляется по-другому, ослепляет и заставляет рефлекторно отворачиваться. Каждое движение причиняет боль, всё тело изранено, мучает страх, что опять вернутся его изтезатели. и слабое движение хвостом, облегчение, когда он узнает нас с Томми. Там, в море, все по-иному. Сила тяжести, которая неумолимо тащит нас к центру земли, в море почти не чувствуется, но зато там давление растет с каждым метром погружения, и если лечь в воде на что-то твердое и неровное, почти и не заметишь — скала под водой — Это совсем другое, чем скала на берегу. Он чувствует, как мы освобождаем хвост, как пилим цепи. Слышит наверняка неприятный ему звук ножовки по металлу. Видит, как мы разрезаем эту странную прозрачную нить, рыболовную леску, которая прорезала глубокие раны на его пальцах. Прозрачная нить, острая, как кораллы или устричные раковины на отмельях. Он чувствует наше присутствие, присутствие людей, хотя вряд ли знает, что это за зверь такой человек. Или знает? Может, он знает гораздо больше, чем мы думаем. Может, они рассказывают про нас сказки точно так же, как мы рассказываем сказки, про русалок. Ведь не один же он такой, наверняка их там много. А если он и в самом деле последний экземпляр вымершего вида? Он, — думал и я, — наверняка приплыл к нам издалека. Он приплыл из далеких неведомых морей, жил там припеваючи. Но в один прекрасный день услышал в душе далекий зов. Или его охватила необъяснимая тоска по-неизвестному. У меня тоже так бывает. Начинаешь тосковать по-никогда невиденному. И он пустился в далекий и долгий путь, искал нужные течения и следовал с ними, пока не приплыл в наши воды». И что они будут делать, думает он. Что будут делать эти маленькие существа, так упорно пытающиеся мне помочь? Он же знает, знает, что мы хотим ему помочь. Знает, почему мы сюда пришли. Он читает наши мысли. У него есть это легендарное шестое чувство. Он умеет читать мысли и море. Он же наверняка чувствует близость моря. Каждый день, каждый час, каждую минуту с того самого мига, когда они поймали его в свои проклятые сети, он чувствовал, что море совсем рядом. Море совсем рядом. Он ощущает запах моря и знает, что мы хотим отпустить его туда. Но как мы это сделаем? Как мы победим силу тяжести, которая давит на нас? Давит на него. Что мы можем противопоставить этой кошмарной силе? Из-за неё любое самое маленькое движение становится трудным и неуклюжим. Мы, маленькие люди, хотим, чтобы он откатился в сторону. Он знает это. Знает, что самим нам с этим не справиться. что сами мы не осилим перекатить его на насилки по кафельному полу. И он сделал это. Он сделал это. Он перекатился по полу и лёг на куда более мягкое ложе, на наши низкие носилки на колёсах. Насилки, принадлежащие отцу Томми. На учениях по гражданской обороне он играл роль санитара. Он лежал теперь на насилках и смотрел, как всё внезапно задвигалось, как он попал в другое помещение. Если бы он был в море, сказал бы, что это подводный залив со стенами из скал и потолком. Потолок этот, скорее всего, напомнил ему поверхность воды, если смотреть на неё снизу. смотрел, как открылся люк у кормового транспортёра, заметил толстый канат, который мы подвели под носилки и перекинули через старый полиспаст, который использовали для подъёма больших мешков с отходами с птицефермы. Нам удалось более или менее мягко опустить носилки на землю. И что это за взрыв цветов? Белый, жёлтый, жгуче-красный. Он понял, что это день, что так выглядит день в человеческом мире. И он чувствовал запахи: жуткую вонь норычьего дерьма и мочи, запах тронутого огнием мяса. Он не понимал происхождения этой вони. Но знал твёрдо и нам дал понять, что знает это запах смерти. Он чувствовал, как мы его опускаем. А это что такое? Странные звуковые удары, словно размножающиеся в воздухе. Собачий лай. Если бы Водяной знал, что это за зверь такой, собака. Всё же он заметил, как кто-то мчится на него, чёрное агрессивное существо, переполненное яростью, гонимое инстинктом, ни о чём не думающее, кроме того, чему её научили бросаться на любого чурака, осмелевшего нарушить её ревир. Он на насильках совершенно один. Мы ещё не успели спуститься с грузового помоста, И на него мчится огромная разъярённая собака. Ни лихорадка, ни жуткие раны, ни кошмарный садизм не поколебали в нём волю к жизни. Он почувствовал, этот зверь для него опасен. И в тот самый момент, когда пёс летел на него в последнем прыжке, владеной молниинусно выбросил руку, перехватил пса за горло, и поднял в воздух. В то время, как тот бешено извивался, пытаясь всё же укусить врага, рычал и искал зубы, а водяной встряхнул пса и сжал с такой жуткой силой, что пёс едва успел заскулить. Язык вывалился и глаза потухли. Так он повисел несколько мгновений, пока водяной не разжал руку. безжизненный труп рухнул на землю